Часть третья. Смертельная гонка. Глава 1. Кто угрожал донье Анне? В дверях кабинета стоял мужчина, примерно того же возраста, что и Солосар, только крепкий, широкоплечий, в серых брюках, расстёгнутой на груди рубашке и лёгком хлопковом пиджаке светло-коричневого цвета. И его поседевшие волосы средней длины были прилежно зачёсаны назад. Голову он склонил вниз, как готовый к бою бык. И хмуро взирал на собравшихся одновременно насмешливым и ненавидящим взглядом. Что вам надо? Кто вы, сеньор? Возникла его пути Фернандес Сильвия Соласар, настоящий. Можете проверить. Хрипло ответил мужчина и протянул иссобальный паспорт, который она тут же передала комиссару. Это я делал запросы, о которых вы говорили, инспектор, и это я угрожал старухе, признаюсь. Его голос, верно, воскликнула Анна, трескучи, как хвост у гремучей змии. Гнусный ты мерзавец. Здравствуйте, сеньора. Как поживаете? кивнул ей вошедший. Секунду. Мужчина сунул руку в нагрудный карман рубашки. Ваш телефон. Он вынул из кармана мобильный Анны и аккуратно положил его на стол. Простите, это было недостойно. Паспорт настоящий, констатировал комиссар, изучив документ. Но что всё это значит? Ленара обратился одновременно к обоим саласарам. Первый молчал, похоже, отсковавшего его страха. Второй тоже не спешил с ответом. Вместо объяснений он откинул левую полупиджака, под ней оказалась пистолетная кобура. Говорю сразу, у меня есть оружие, комиссар, и разрешение на него тоже. Предупреждаю, чтобы вы чего доброго не пустили в меня пулю. отдать его вам, чтобы всем было спокойней. Разумеется, комиссар забрал у Сильвии пистолет, им оказалась длинноносая итальянская армейская беретта, хорошо знакомая бывшему военному Линаресу. А теперь, синьор, вернёмся к полицейский к уже заданному вопросу. Потрудитесь объяснить, что происходит в вашем чудном городе. Я уже больше недели. Слово чудный гость настолько искаверкал сарказмом, что любому было понятно, он имеет в виду прямо противоположное. А на вашем собрании с самого начала. Мужчина подошёл к карте Андалузии и небрежно постучал по ней пальцами. Всевидящие ока. А люди у вас любят почесать языками. Например, художник, что малюет картины с вашей кособокой ратушей, с гордостью поведал о своей мазне, которую вывесили в приёмной у самого мэра. Гость вёл себя нагло и явно нарывался, но делал это настолько уверенно, что было очевидно: за этим стоит нечто, что позволяет ему чувствовать себя хозяином положения. Значит, вы утверждаете, что являетесь настоящим Сильвио Соласаром, повторил комиссар сказанное наглойцом. Но кто же тогда этот синьор? Ленарос указал на первого Сильвио. Мошенник и вор, спокойно ответил мужчина. Давно мы не виделись. Правда? Последние слова предназначались предмету обсуждения. Фальшивый Сильвио сидел, вжавшись в кресло. От красноты на его лице остались лишь пятна на щеках. Всё остальное теперь наоборот побледнело. Он тяжело дышал, вероятно, переживая приступ паники. Его зовут Бенито Батиста, прохрипел настоящий Салосар. Мы выросли в одном детском доме. Перед тем как сбежать, этот мразявец прошёлся по вещам всех своих товарищей, в том числе и моим. Забрал фотографии моей матери. Скотина, я никогда тебе этого не прощу. Они до сих пор у него, сказал Ленарс, предъявлял их как доказательство. Сюда немедленно. Слосар так резко протянул руку в сторону мошенника, что тот подпрыгнул на месте. Суетясь, Батист отдал фотографии. Слосар буквально впился в них глазами. Осторожно перебирая снимки, он с трепетом касался пальцами запечатлённых на них изображений. Для него эти клочки плохого довоенного картона явились самым настоящим сокровищем. Это было понятно всем. Этот подонок, продолжил Солосар, не отрываясь от фото. Знал всю мою историю. В детском доме я рассказывал её не раз. И про смерть родственников, и про судьбу матери тоже. Как я понимаю, этими сведениями он и воспользовался. Одного взгляда на раздавленного Батисту было достаточно, чтобы понять, Салосар говорит правду. Зачем? Зачем вы так поступили? Заохол мэр болезненно морщись, будто его обманули более других. Сильвию или как там вас, Бенито, вы? Ох, ну как же это глупо. Комиссар тоже обратился к нему. Не хотите ничего сказать, Батиста? Мошеннику с трудом удалось взять себя в руки. Он заговорил. Когда мне на глаза попались фото сокровещ, я подумал, почему нет? Денег всегда не хватает. Кто же вы? Откуда на самом деле? Поинтересовался Магинал. Я родился на Спиналонге, ответил Батиста. Это греческий остров, на котором раньше держали прокажённых. Всего лишь узеньким проливом он отделён от крита. Оставь надежду всяк сюда входящий. Такая надпись украшает причал, на котором таким, как мои мать и отец, которых я, впрочем, никогда не видел, раз в полгода привозили пищу и питьевую воду. Медняшка хрипло усмехнулся Салосар. По счастью, продолжил Батиста. Родившихся на острове не оставляли там на всю жизнь. Если врачи признавали, что ребёночек здоровый, нас отдавали в сиротский дом на том же Крите или родственникам, у кого они находились. Мне повезло. У меня оказалась тётка в Испании, Гречанка, вышедшая замуж за испанца. Да До неё достучалась моя мать и меня перевезли в Испанию но только затем чтобы спустя несколько лет снова сдать в приют испанский муженёк моей тётушки не был от меня в восторге меня сбагрили так я оказался в детском доме в том же что и Сильвио Саласар интересно сколько в этой брехне правды прокомментировал Сильвио. Каждое слово. Гростно сказал Батиста: "Я завидовал ему, Аристакрат, постоянно хвастающийся своим проведённым в роскоши детством. И я, сын прокожённых, почти ничего не знающий о своих родителях, плачу, плачу". вставил очередное ехидное словцо солосар Помолчите попросил его мэр, проникшейся историей сироты Я много раз представлял себе, что родился кем-то другим Когда выпал удобный случай, я сбежал обчистив перед этим все карманы и тумбочки, что попались под руку Батист хохотнул сквозь слёзы Уверяю Взят там всё равно было ничего. Но на что-то мне надо было существовать хотя бы первое время. Взял я и эти фотографии, и когда спустя годы увидел в газете находку в доме Мореда, сразу узнал это ожерелье. Батиста прижал к груди шляпу, от чего сделался ещё более жалким и несчастным на вид. Я понятия не имел, что ты жив, Сильвия. Батист обратился ко всем. Честное слово, когда я уходил, он лежал при смерти, с воспалением лёгких или типа того. Он уже тогда так хрипел, я и не думал, что он выживет. Прости меня, пожалуйста, Сильвия. Простите меня все. Ты человек бесчестия. Я говорю тебе это в лицо. Беспощадно ответил Соласар. В ответ Батиста лишь пожал плечами, как бы говоря: "Что ж тут поделаешь?" И налил себе очередной стакан воды, опустошив кувшин до дна. Фернандес пришлось выйти в приёмную, чтобы наполнить кувшин в третий раз. "С вами всё понятно, Батиста", подытожил исповедь Жули Калинарес и повернулся к Соласару. Теперь послушаем вас, синьор. И прежде всего объясните, как вам хватило совести о своём визите к синьоре Мореда, я горько сожалею, перебил гость, понимая, о чём идёт речь. Виноват. Он подошёл к креслу, в котором сидела Анна Мореда. Простите меня, повторил он, и, похоже, впервые из его тона исчезла насмешка с ехидством. Это ненависть. Анна пожирает меня и сейчас. Но я чувствую, ни к чему хорошему она не ведёт. К тому же, признаюсь, я был в тот день сильно пьян. Примите мои искренние извинения, Донья Анна. Оберни свои извинения цветущей опунцией и запихни себе в задницу, ответила старуха так грубо, что даже комиссар у корезнином покачал головой. Мерзавец, оболгавший моего отца, никогда бы он не поднял руку на беззащитных женщин, как ты утверждаешь. И это подтвердил бы тебе любой, кто знаком с ним дольше минуты. Только скажиwidetilde доньья Анна, и я из него сделаю то, что тоже можно будет положить в коробку и похоронить в стене, предложил свою помощь Родригес. Хорошо, хорошо, я понял. расмеялся Селасар, подняв руки, будто сдаваясь. Глаза его мгновенно снова стали злыми и насмешливыми. Что же? Всем проще будет дальше. Он вернулся к стулу под картой Андалузии и сел, откинувшись и заложив ногу на ногу. По поводу клада заговорил Сильвио. Через пару дней придут бумаги. которые положат конец этому разговору. Все деньги останутся у моей семьи. Пусть она и состоит теперь из меня одного. Но я лучше сдохну в мучениях, чем кто-то из вас получит из них хотя бы евро. Если понадобится, я буду судиться по каждой безделушке, указанной в описи. Но бедный брат! Всполошилось огнешка. Да. А наш чачий клад присоединился к ней Родригес. Причём тут мы? Незаметный Хавьер Игнасио, боясь, что о нём забудут снова, опять поднял указательный палец. Ха. Чёрт с вами. Неожиданно согласился с Сильвио и кивнул на Анну и Мадину. Я говорю об этой семейке. Думаете, что хотите, сеньора? Но согласно документам Через полчаса после того, как ваш отец остался наедине с тремя беззащитными женщинами, моей бабушкой, моей тётей и её дочерью, десятилетним ребёнком, их всех нашли убитыми. А через полвека в доме Мареда находят наши фамильные драгоценности. Вот уж совпадение. Правда? И вы ещё спрашиваете, почему я пришёл в бешенство? Никто. Вы слышите, никто из вас не получит этих денег. Извините, подал голос мэр. В любом случае мы должны дождаться бумаг, которые вы запросили в Мадриде, чтобы их мог изучить сеньор Малина и адвокаты других сторон. Малина кивнул, подтверждая правильность рассуждения Артеги. Ну, значит, это не последняя наша встреча, издевательски рассмеялся Соласар своим трескучим, будто на дощатый пол высыпали банку гороха смехом. Придётся мне у вас задержаться. Что порекомендуете? В соборе и ратуше я уже был. Но почему вы не объявились раньше, Соласар? задал резонный вопрос Артега. Не получилось, как следует протрезветь, ответил Сильвио, и судя по всему, эти слова могли быть как шуткой, так и правдой. А потом вышел этот прискорбный случай с доньей Анны. Мне было стыдно. Но когда-то на глаза я должен был показаться а тут ваше собрание кладоискателей, о котором в городе судачат на каждом углу. Я решил это удобный повод и не пожалел. Когда из куста алоэ до меня вдруг донёсся голосок этого мерзавца, я подумал, что пропил мозги окончательно. Но нет, это не мираж. Это действительно ты, собака. Солосар резко наклонился в сторону Бенито, и тот в страхе отпрянул. Комиссар встал между двумя Сильвио Руки чешутся отправить вас за решётку. Обоих. Да на здоровье, усмехнулся Салосар. И я, и тем более этот проходимец провели в каталашках столько, что ещё одна-две ночи роли не сыграют. Только умоляю, не давайте нам одну камеру на двоих. Клянусь, вряд ли в этом случае один из нас доживёт до рассвета. Баттиста тем временем тяжело дыша проглотил вынутую из кармана капсулу. Вид у него был совершенно жалкий. Вы, кажется, сильно больны, заметил комиссар. Я не буду заключать вас под стражу только по этой причине, но до конца недели вы должны будете покинуть Санта-Монику. И если, конечно, никто из присутствующих не собирается преследовать вас по суду. комиссар посмотрел на всех присутствовавших. Фальшивый аристократ никому не был нужен. Но он всё же уточнил: "Вы, Солосар, ни один суд не вернёт мне того, что этот подонок у меня украл". Ответил Сильвио: "Пусть катится и подохнет в той же канаве, в которой родился. Вас, Солосар, я тоже не стану арестовывать", сказал Ленарес. С учётом обстоятельств и принесённых вами извинений но я выпишу вам самый большой штраф за хулиганство Сильвио усмехнулся и судя по всему едва удержался от очередной колкости Спасибо, инспектор я признателен сказал он вместо этого штраф не проблема но я обещаю продолжил комиссар Если вы позволите себе нечто подобное тому, что случилось, я переквалифицирую статью под шантаж с угрозами. Я понятно выразился. Вполне, кивнул Сильвио с поклоном. И ещё, добавил Ленарес. А ваше оружие останется у меня. Улыбка слетела с лица Салосара. С какой статьи? Вы плохо расслышали про разрешение? Я не шучу, комиссар был твёрд. Ты не будешь ходить в пьяном виде по улицам моего города с заряженной пушкой в кармане, или же я арестую тебя прямо сейчас. Выбирай. Секунду Сильвия сверлил начальника полиции свирепым прищуренным взглядом, затем сдался. Чёрт с вами. хотя бы буду уверен, что не пущу себе пулю в лоб. Как вы тут живёте? Смертельная скукотень. Если бы, со вздохом ответил комиссар, терзая заключённую в кармане трубку. Эстебан Линарес согласился бы на многое, лишь бы в городе снова стало хоть чуточку поскушнее. Например, перестали бы пребывать всё новые и новые претенденты на клад. К утру на одного из них Санта-Моники действительно стало меньше. Сгоряча загаданные желания иногда исполняются странным образом. Дежуривший ночью сержант Бунимара уведомил Линароса утренней СМСкой, что сеньор Сильвио Саласар только что обнаружен в своей постели в состоянии исключающем дальнейшее участие. в погоне за сокровищами абсолютно мёртвым